Извинения — тоже искусство. Я окончательно перебралась в Нидерланды 1 июня 2015 года. Шел девятый месяц моей беременности. В середине июля у Лолы начались каникулы, и мы остались вдвоем. Ее подружки разъехались, муж уходил на работу, Жасмина дома почти не бывала, все время проводила со своими друзьями. Каждое утро Лола просыпалась с вопросом, А что мы сегодня будем делать? Она решила, что получила меня в полное свое распоряжение. На улице было невыносимо жарко, выходить днем я не могла, но и дома тоже плохо себя чувствовала. В Нидерландах редко бывает знойно, поэтому кондиционеров нет. И на 39-й неделе беременности бой с жарой неравный бой. Сходим в музей, предлагала я. Там хотя бы не так жарко. Стоять перед какой-нибудь картиной? Фу, скучно. Тогда пойдем просто погуляем. О, неужели это я сказала? Как вообще можно гулять в 32 градуса по Цельсию, а на 39-й неделе? Это тоже скучно. Просто гулять неинтересно. А чего бы ты хотела? Лола вытянулась на полу. Так прохладнее и интереснее, чем на диване. А я злюсь. Никто не подумал, оставляя мне одиннадцатилетнего ребенка, что я буду делать с ним дома, да еще в такую погоду. Никто — это, конечно, муж. Мне казалось, что человек с колоссальным опытом соло-отцовства должен был позаботиться о том, чтобы нам с Лолой было комфортно вместе. Он встречал разных женщин и должен был научиться совмещать личную жизнь с отцовством. Так почему я сейчас оказалась один на один с девочкой, которая заполнила собой все пространство и еще требует от меня приложения каких-то сверхусилий. «Пошли в Фанфорест», — оживилась Лола, а я сделала глубокий вдох. «Фанфорест — веселый лес. Это канатный парк в Амстердамском лесу. Я знала, что Лола и муж любят проводить время очень активно. Они постоянно разучивали какие-то цирковые трюки, подтягивались, куда-то лазали и откуда-то спрыгивали. Я тоже не против забраться на дерево или прыгнуть с тарзанкой. Но сейчас я беременна и охраняю свой живот преданно и инстинктивно, как овчарка. И мне хотелось бы, чтобы окружающие относились ко мне так же бережно. Но сейчас я боюсь напомнить Лоле, что не могу лазать с ней по деревьям. Абсурд. Конечно, позднее я осознала, что этого от меня и не требовалось. Лола просто еще не могла самостоятельно добраться до парка. Она не умела пользоваться трамваем, на велосипеде ездила только в школу, а на дальние расстояния вместе с нами. И все же в тот момент я собралась с духом и показала глазами на живот. Ах да, вздохнула Лола. Фанфорест мы в тот раз не пошли. Теперь мне понятно, почему Лола так легко со мной соглашалась. Ее внешняя покорность и непротивление не отражают ее внутреннего состояния. Лола боится конфликтов и поэтому обычно не настаивает, но и не отказывается от запавшей в душу идеи. Если не удалось получить нужное или желаемое в лоб, она вернется в исходную точку и отправится обходным путем. Успешными оказывались примерно 40% ее маневров. Другое настроение, другая ситуация. И вот мы уже изменили свое мнение. Правда, мы могли сказать «Лола, мы уже это обсуждали». Нет. Но прямой отказ не означает закрытие темы навсегда. Ах, да, я совсем забыла. Извините, пожалуйста. Это «извините» всегда давалось Лоле необычайно легко, поэтому она почти никогда не конфликтовала с папой. Лолина «извини» исчерпывала конфликт и муж понимал, что он победил. Но я оказалась более настойчивой. Я понимала, что она не знает, за что просит прощения. Ее «извини» — это просто слово. Поэтому я стала спрашивать «за что?» Лола в ужасе округляла глаза или лепетала «за то, что я неправильно сделала, за то, что я не права». Лола, не надо извиняться, если ты не понимаешь, что не так. «Давай лучше обсудим». «Я понимаю, за что извиняюсь», — настаивала Лола. Она панически боялась развития конфликта, поэтому изо всех сил старалась загасить его в самом начале, только бы скорее закончить разговор. Если ей не удавалось выйти из ситуации, сказав «извини», она сдавалась и смотрела в одну точку. Папа ее ругал, она молчала. Ее глаза наполнялись слезами, и начинал трястись подбородок. Мне становилось ее невероятно жалко. Хотелось, чтобы воспитательный момент поскорее завершился. Обычно ругать Лолу доставалось мужу. Он не кричал, не оскорблял. Его речь была логически обоснована и не предполагала никаких возражений. Лола просто молчала, пытаясь не расплакаться. Постепенно Лола перестала молчать и научилась отвечать на наши замечания — задавать вопросы и давать обратную связь. Делала она это, кстати, очень деликатно, даже если мы были некорректны или сами поступали так, как запрещали ей. Примерно год спустя мы с ней могли спокойно обсуждать все нюансы, иногда уже после разговора с папой. Однако поначалу, во время воспитательного процесса, мое сердце тряслось вместе с Лолиным подбородком. Особенно тяжко мне было присутствовать при нравоучениях мужа, когда их инициатором была я. А это случалось часто. Папа видел детей только поздно вечером, я же проводила с ними много времени. Лола привыкла быть младшей. Младшему все можно, его все должны развлекать. Она становилась старше, ей уже исполнилось 12, и день ото дня исполняемая ей роль малыша раздражала меня все сильнее. Сама я не могла ей сказать, что пора взрослеть и вести себя по-другому. Я не ощущала за собой такого права. Мы с мужем ни разу не обсуждали мои права в доме и семье, но на уровне негласной коммуникации чувствовалось, что последнее слово за ним. Лола же пока не воспринимала меня родителем, поэтому на мои замечания она могла отреагировать резко или вообще их проигнорировать. Опасения были не напрасны. Когда папа вечером приходил с работы, она садилась с ним рядом на диван, крепко прижималась, показывала, что меня не существует. Поэтому все проблемы, которые я считала нужным решить с Лолой, или все вопросы, на которые я хотела получить ответ, я доносила до нее через мужа. Тогда и возникал трясущийся подбородок. А я... Его наблюдавшая чувствовала себя мачехой, какой их описывают в сказках, но других путей пока не видела. Для Лолы, как мне казалось, я была тогда просто папиной подругой. Она радостно неслась со мной на шопинг, делилась секретами, обожала совместные походы в кафе, но как только дело доходило до помощи или обязанностей, сразу становилась папиной дочкой. Меня же роль подружки — Просто жены ее отца или даже мачихи не устраивала. Я хотела стать для нее авторитетом.